Глава 48. Все сначала. Произошедшее совершенно потрясло не только католическую церковь, но и весь мир. Еще вечером, казавшийся абсолютно здоровым папа, наутро скоропостижно скончался от инфаркта. Разумеется, такое событие моментально обросло всевозможными теориями заговора, особенно учитывая тот факт, что поводы для конспирологии были весьма и весьма существенными. Сразу после избрания Папы Лучани в Ватикан стали съезжаться делегации из разных стран, прибывавшие для того, чтобы поздравить его святейшество. В числе прочих Рим посетил и группа российских священнослужителей во главе с председателем отдела внешних церковных сношений, митрополитом ленинградским Никодимом Ротовым. Святой Отец радушно принял у себя гостей и провел личную аудиенцию предложив всем чаю. В ходе встречи, регламент которой был строго прописан, все пошло совершенно не по плану. В самом разгаре мероприятия, сидящий рядом с папой митрополит Никодим, которому было всего 48 лет, неожиданно для всех упал со стула и скончался на месте, прямо на руках у святого отца. Разумеется, позднее это стало трагедией международного масштаба. Но тогда никто особого внимания этому событию не придал. А вот когда спустя меньше месяца точно таким же образом умер сам понтифик, тогда-то и поползли разговоры о том, что неугодного папу отравили. Конспирологи стали строить гипотезы, по которым лучане якобы хотели отравить еще в первые дни. И план заговорщиков вполне мог состояться, если бы митрополит Ленинградский по неосторожности не перепутал чашки и не скончался бы вместо римского епископа. Естественно, ни одна из подобных версий не выдерживает ни малейшей критики. Но так или иначе, неразбериха в Ватикане стояла полнейшая. В этой атмосфере всеобщего смятения кардиналы собрались во второй раз. 1978 год навсегда войдет в историю как год двух конклавов и трех пап. Избрание нового понтифика на этот раз проходило по тому же самому сценарию. Слишком мало времени прошло для того, чтобы образовались перемены. Папа Иоанн Павел I не успел провести ни одной консистории для назначения новых кардиналов, а значит, выборщикам пришлось голосовать по предыдущей схеме. Под сводами капеллы в очередной раз схлестнулись традиционалисты и либералы. Возможно, слушатель улыбнется, догадавшись, чью кандидатуру снова пыталась продвинуть консервативное крыло. Да, кардинал Сири побил все мыслимые и немыслимые рекорды, будучи кандидатом на трон Святого Петра в течение аж целых четырех конклавов подряд. Либеральная же партия, как и месяц назад, выдвинула кандидатуру Бенелли. Совершенно очевидно, что если подобная тактика не увенчалась успехом в прошлый раз, то едва ли избирателям снова удастся договориться. Так и произошло. В течение шести баллотировок ни Сири, ни Бенелли не смогли набрать необходимое число голосов, хотя последний был близок к этому во втором туре. Снова стало понятно, что необходима компромиссная фигура. Тогда голос возвысил один из самых влиятельных и уважаемых кардиналов, архиепископ Вены Франц Кёниг. Иерарх призвал собратьев отказаться от стереотипов, прекратить усложнять самим себе жизнь и начать избирать не только итальянцев. В качестве своего кандидата кардинал назвал польского архиепископа Кракова Кароля Юзефа вайтылу к которому относился с большой симпатией. Очень скоро избиратели согласились с тем, что кандидатура польского иерарха видится вполне подходящей. Он был достаточно молод, на момент проведения конклава Войтыле было всего 58 лет. Сам он не принадлежал ни к правому, ни к левому крылу, нигде не запятнал своего имени и был оптимистом. Узнав о происходящем и сообразив, к чему идет дело, Краковский архиепископ стал решительно отказываться и начал просить кардиналов перестать выдумывать и избрать, как обычно, итальянца. Тогда к несговорчивому иерарху с дипломатическим поручением Кеник направил другого польского кардинала, Штефана Вышинского, которому удалось повлиять на собрата. В итоге вечером третьего дня кардинал-архиепископ Кракова стал новым римским первосвященником, выбранным из неитальянцев впервые за 400 лет, и первым папой-славянином в истории церкви. Новоизбранный понтифик взял себе имя Иоанн Павел II в честь безвременно покинувшего всех предшественника. Пока святой отец менял свою алую сутану на белую, кардинал Перикле Феличи направлялся к балкону собора, чтобы объявить верующим радостную весть об избрании епископа Вечного Города. На всем пути следования итальянский иерарх отчаянно повторял «Файтыуа! Войтыуа!» Фамилию папы поляка он так и не смог произнести правильно. Через некоторое время на балконе показался и сам святой отец. В отличие от своего предшественника, папа не стал выслушивать мнение и консультации, а просто по-хозяйски оперся на балюстраду и обратился к людям с импровизированной приветственной речью. — Я не уверен, — сказал понтифик, — что смогу точно объясниться на вашем, на нашем итальянском языке. Если я ошибусь, поправьте меня. Толпа мгновенно растаяла. Сказав несколько слов народу и преподав всем свое первое папское благословение, Иоанн Павел II скрылся из виду. На следующее утро понтифик совершил мессу закрытия конклава в Сикстинской капелле. В ходе богослужения святой отец обратился к кардиналам с речью. Папа настаивал на необходимости строго следовать курсу Второго Ватиканского собора, в котором он и сам был в свое время участником. Если предыдущие римские папы выступали в качестве руководителей собора, что Войтыла стал фактически первым его исполнителем и стремился реализовать все идеи наилучшим образом. Особое внимание его святейшество уделил вопросам мира, консолидации и общечеловеческих ценностей. В тот момент все поняли, что перед ними новый папа-миротворец Созидатель, который продолжит правление в духе Павла VI. Однако мало кто мог тогда догадаться, с личностью какого масштаба очень скоро всем предстояло столкнуться. До своего избрания на папский престол Кароль Войтыла был практически никому не знаком. Про него мало писали в газетах, а итальянским верующим было о польском иерархе совсем ничего неизвестно. В первые дни от новоизбранного папы не увидели никаких революционных шагов. Да, он также назвал себя двойным именем, но сделал это вторым. А спонтанное обращение святого отца в вечер избрания, хоть и смотрелось весьма новаторским, все же после выступления папы Лучани не произвело какого-то невероятного впечатления. На своей первой мессе понтифик также вел себя весьма обыденно и чего-то беспрецедентного не сказал. Словом, все чувствовали себя вполне спокойно и были удовлетворены избранием. Никто не знал, какой гений скрывался под маской сдержанно улыбающегося папы с немного хитроватым прищуром. Только сейчас, спустя много лет, можно смотреть в глазах новоизбранного понтифика, запечатленных на фотографиях, уверенный план правления и ощутить предвкушение, которое читается в его хитрой улыбке. Тогда этого никто не заметил. Впереди предстояли по-настоящему грандиозные годы и совершенно новая страница в истории обновленной церкви. Кем был этот человек, не ожидавший избрания? Что такого он понял, что поможет ему стать одним из самых знаменитых пап в истории католической церкви? Как всегда, ответы на эти вопросы кроются в жизни, прожитой Вайтилой до того, как на его плечи навсегда опустился белый муар.